Глава 7 Когда длинный видеоролик, переброшенный с киберглаза Джафара на инфобраслет Яра закончился, Яр и Данька переглянулись. Орден наверняка предоставит в прессу свой вариант произошедшего. Но у нас все куда интереснее. И как орбитальную станцию явно силовым лучом подвели к деревне и уронили, можно понять. И как орденские наемники сельских расстреливали, явственно видно. Яр кивнул. «Важно теперь правильно этой записью распорядиться. За такой компромат мы Вертуна и Женьку, и кого хочешь, выкупим. Дай-ка руку». Он взмахнул пальцами, перебрасывая копию ролика на инфобраслет Даньки. «Теперь главное вовремя выбрать момент». «Куда Ярранку?» «Ирху увезли». «В каком направлении мы видели?» «Попробуем?» «Да». Яр кивнул. «Все. Старика завалим камнями, выдвигаемся к дороге и берем транспорт». «Если Ирха точно у Вертуна, то тогда уже выйдем на контакт с ним и начнем торговаться».